Глава двенадцатая Ощущение, что меня нагло использовали, горечью осело на языке. Я не сдвинулась с места, с осуждением посмотрела на Райса. Хотела еще заявить, чтобы он отдал честно украденный мной амулет, но вдруг увидела его взгляд, полный непоколебимой уверенности в своей правоте и невольно отшатнулась. Стоит ли с ним спорить, следует ли заявлять права на вещь, которая даже мне не принадлежала? Возможно, он собрался вернуть ее владельцу, вот только верилось трудом. «Скажи, что ты пришел за мной не из-за него», — указала я на карман, в котором Доуэн спрятал безделушку в виде крыльев. «Конечно», — усмехнулся он одним уголком губ, — «Помедли я хоть на минуту, и ты подверглась бы магическим волнам, подавляющим человеческий разум. А мне не нужна мелкая зараза с мозгом ребенка и кровожадностью Бааван». «Ты тоже недолюбливаешь феи», — поморщилась я, чувствуя, как грудь сковывает гранитной тяжестью. Захотелось подняться и убежать. Нет, я догадывалась и раньше по его поведению, что пренебрежение к моему виду у него присутствовало. Вот только пока не слышала это в открытую, все знали. Они все понимали, какой я могу стать, и потому опасались, не договаривали, посмеивались, но не подпускали к себе. «А за что я должен их любить?» — выгнул бровь Райс. «Назови хоть одну причину, Вивиен». «Не знаю. Пожалуй, я плечами и отвернулась. Может, потому что они тоже люди?» «Та Аня уже не была человеком», — не согласился мужчина. «Никто из тех фей. Они из низшей расы. Что ты знаешь о разделении на слои? Что ты знаешь о трансформации, Вивиен?» «Что ты знаешь о силе второй сущности?» Сказал он тише, поворачивая мою голову к себе. Я дерзко посмотрела ему в глаза, не собиралась смущаться или тушеваться. «Да, я ничего этого не знала, даже не подозревала, в чем могут быть особенности, так как не успела пока добыть эту информацию». Спрашивала у Роберта, интересовалась у Лоиа. Однако они каждый раз уходили от этой темы. Будто опасались, что придется рассказать мне о тех маленьких феях, поедающих человеческую плоть, ведь точно знали, что пока я во всем не разобралась. Конечно, а кому захочется открыть горькую правду? Это как вылить ведро помоев на собеседника. То же самое, что назвать его монстром. «Зато Райс...» «Не побоялся», — сказал, выразил свое отношение, не стал лукавить и просто бросил в меня несомненно важными вопросами, не собираясь на них отвечать. «Ты сообразительная, разберешься», — более миролюбиво произнес мужчина. «Только не глупи, когда все поймешь. Мир не делится на черное и белое, есть исключения из правил», — подмигнул он. «Словно намекая, что я вполне могу остаться прежней и не превратиться в такую кровожадную фею». «А теперь иди, Вив. Тебя ждут». Я сжала его руку, которую он продолжал удерживать мой подбородок, сдернула ее с себя, поднялась. «Твой эльф в подвальном помещении». не мой», — поморщилась я. «Я видел». Очень странно улыбнулся Доуэн. «Ну ладно, пусть будет не твой». «Ты на что намекаешь?» «Иди, Вив, мы скоро увидимся и поговорим в более спокойной обстановке. Не хотелось бы, чтобы нас заметил паучок». Я шагнула назад и напоролась на проходящего мимо официанта. Извинилась, еще раз глянула на Райса. «Неужели это никогда не закончится?» Я почувствовала себя маленьким слепым щенком, не умеющим стоять на ногах и видеть, что творится в округе. Все знали, все понимали, а я... Ладно, сейчас не время для раздумий. Я побежала к лестнице, спустилась на первый этаж и заскользила взглядом по помещению, выискивая двери, ведущие в подвал. Музыка больше так не грохотала». Люди на танцполе не выглядели столь сумасшедшими, как в прошлый раз. Возле барной стойки сидели несколько девушек и строили глазки парням. Возле туалетных комнат почти никого не было. «Чёрт! Не вижу!» Пришлось двинуться вдоль стены, чтобы ничего не пропустить. Возле стойки, с которой крутили музыку, я замедлилась. Заметила там какие-то двери... Но сразу подумала про складское помещение для аппаратуры или гримёрку для приглашённых артистов. А если нет? Но вот проблема. Там стояла охрана, и мне вряд ли удастся пробраться внутрь и проверить, как быть. Я забралась к сосредоточенному на своей работе диджею, мило улыбнулась ему, услышала от него, что находиться здесь нельзя потому подняла руки и сделала вид, что ухожу. Правда, задела по ходу какой-то провод, музыка выключилась. «Ой!» – растерянно произнесла, и парой быстрых движений вернулась на танцпол. Заметила, что на меня обратили внимание. Начала петлять среди гостей, двинулась обратно к барной стойке, выхватила у первого попавшегося мужчины его коктейль, и прыснула тот в глаза охраннику. Вскоре вновь заиграла музыка, перекрывая возмущение людей. Они неуверенно зашевелились. В клубе стало намного темнее. Я увидела еще двух громил, двигавшихся в моем направлении, и решилась на отчаянный шаг. Сразу бросилась к тем дверям за диджейской стойкой. Правда, стоило их открыть, как меня настигло разочарование. Это оказался обычный склад аппаратуры. Никакого эльфа здесь и в помине не было, а охранники приближались. Я затравленно посмотрела на этих мужчин и бросилась прочь, но вдруг почувствовала чью-то руку на запястье и резкий рывок. Меня окутала темнота. Чужая ладонь легла на мои губы, не позволив издать ни звука, а шепот легкой щекоткой коснулся уха. «Ты где была?» «Хью!» — разум пронзила радостная мысль. Я завозилась, попыталась рассмотреть своего пленителя, однако тот лишь крепче прижал меня спиной к себе. Рядом послышались голоса, отчетливый звук шагов, как назло в носу защекотала. Я часто задышала, сжала кулаки, пытаясь держаться. Правда, вовремя сообразила помассировать переносицу, и неприятный зуд отступил. «Не шевелись!» — еле различимый шепот командира. Он отодвинул тяжелую штору, за которой мы прятались, пробурчал недовольство себе под нос. «Но в мгновение ока превратился в специалиста своего дела» и начал стрелять глазами в разные стороны, явно намечая путь к отступлению. «Пятая. Можешь что-то сделать?» После долгих минут напряженного молчания все же обратился он к Лои. «Я не слышала ответа, вообще не знала, работала ли аппаратура и стал ли достоянием узкого круга людей мой разговор с Райсом. Остерегалась, что скоро придется давать ответы». Уже мысленно прокручивала, какие можно применить отговорки, чтобы подозрение не упало на мою и без того пухнувшую от всего этого сумасшествия голову. «Ясно», — недовольно высказался Хью и заюрзал сзади. Осторожно сжав мое плечо, отодвинулся в сторону, дал понять взглядом, чтобы следовало за ним, снова выглянул из нашего скромного укрытия и резко двинулся вперед. По спине побежал большой табун мурашек. Я мысленно простонала, опасаясь очередного дурдома и игры в догонялки с охранниками. Однако поспешила за командиром, уже лучше рядом с ним, чем одной. К босым ногам прилипала мелкая пыль. Я невольно вжимала голову в плечи, будто это должно было сделать меня невидимой. Возле застывшего статуи охранника, показавшегося за очередным поворотом, я беззвучно охнула и едва не присела. Хью обернулся, дернул меня за руку, показывая, что нельзя замедляться. В самый опасный момент, когда до спины широкоплечего мужчины можно было дотянуться пальцами, когда я уже видела через небольшую щель танцпол, и приближающихся к нему собратьев, когда заметила его короткое движение головой, будто он почувствовал наше присутствие, а также когда дверь с надписью «Выход» в конце узкого коридора начала быстро открываться, первый затолкал меня в удачно подвернувшуюся под руку темную комнату. Сердце отбивало бешеный ритм. В висках набатом стучала мысль, что нас обнаружили. Захотелось броситься куда-нибудь и укрыться. Да только нас окутала столь густая темнота, что можно было глаз выколоть и не заметить. В носу щипало от поднятой нашим появлением пыли. Чувствовалась тянувшаяся откуда-то сырость. Из-за недавно запертой двери доносились приглушенные звуки музыки. «Пятая! Ты уверена!» Вдруг зашипел Хью, и я от неожиданности задела палку. Та оглушительно грохнулась на пол. Мы с Хью вздрогнули, застыли. Правда, командир первым очнулся и повел меня вперед в беспросветный мрак, сам толком не разбирая дороги. Я наткнулась плечом на что-то высокое. На меня посыпались бумаги. Я выставила руку, попыталась увернуться от свалившегося на меня счастья и, не видя ничего, оказалась прижатой к боку первого. А тут почему-то остановился. Я почувствовала дрожь его тела, ненормальное напряжение мышц, будто мы попали в ловушку и уже точно не выберемся. Вздох. Чужие пальцы до да искры с глаз впились в мою руку. Я дотронулась до груди командира, Да только он резко выпрямился и, шаркая ногой, двинулся вперед. «Не отставай!» — сдавленно выдохнул он, едва не проскрежетав зубами. Я слышала тяжелое дыхание. Тянулась за Хью, подозревая, что ему нехорошо, словно причина его напряжения не в окутывающем нас мраке. «Пятая. Ничего не видно!» Сосредоточенно зашептал он, просвистывая некоторые буквы. «Точнее. Увеличь сеть наложения и отслеживай предметы». Он почему-то злился, тот седил слова, то едва не проглатывал их. Ни на миг не отпускал мою руку и, изредка останавливаясь, целенаправленно шел вперед. «Хью!» «Не сейчас, тринадцатая. Пятая» тот стена. Куда дальше?» Мы без остановки двигались в кромешной темноте, нарывались на неровно стоявшие предметы, спускались вниз, много раз поворачивали. Воздух становился все более спертым. С каждым шагом в мою голову закрадывались неприятные мысли, что мы заблудились. К тому же присутствовало стойкое ощущение, что с Хью «Не все в порядке». Он вел себя ненормально, вздрагивал, без причины сильнее впивался пальцами в мою руку, приглушенно вздыхал, словно пытаясь скрыть это от меня. Я не задавала вопросов, просто переставляла ноги, ощущая, как пол под ступнями становится все холоднее. Быстро двигалась за командиром, неустанно задумываясь над одним моментом, «Почему мы уходили? от Отчего бежали, словно крысы с тонущего корабля?» «Произошла встреча с хозяином клуба, однако мы не достали нужную вещицу». «То есть они ее не достали, а я...» И Лилойя уже засекла и сообщила остальным, что амулет у меня. «Может, она не просто обнаружила его, но и сказала о внезапном появлении Райса» о его разговоре с Толстяком, о наших недолгих посиделках на втором этаже. Становилось не по себе. С каждым новым шагом все сильнее хотелось вырвать руку и пуститься бежать куда-нибудь, только чтобы не идти за эльфом, который обязательно спросит с меня. В какой-то момент обоняние коснулся свежий воздух. Мы одновременно с Хью свернули вправо и поднялись по раскрошившимся от времени ступеням. Он налёг на тяжёлую дверь, та скрипнула, открывая нам вид на усыпанное звёздами небо и горы, разбросанного в разных местах песка. Вот только не успел командир сделать шаг на улицу, как оступился и упал. По лицу первого прошла судорога боли. Я заметила, как он прикусил губу, сдерживая стон — как потянулся к внутреннему карману и достал оттуда что-то, напоминающее шприц. Замах. Тот вонзился в ногу. Эльф облегченно выдохнул и перевернулся на спину, а я бросилась ему на помощь, но увидела блаженное умиротворение на лице эльфа и потому выпрямилась, окинула его взглядом, задержалась на месте, где точно помнила, еще находился шрам. Осененная внезапной мыслью, я подхватила сверкнувший в свете луны осколок и одним быстрым движением распорола его штанину на бедре. «Тринадцатая!» — с трудом поднялся Хью, «а я уже увидела всё, что хотела». На бледной коже проступала сочащаяся отвратительной слизью рана, глубокая, словно от когтей, не зажившая с рваными краями и виднеющаяся в самой глубине плотью. Она стала еще хуже. Я ведь помнила, какой была при переодевании эльфа, не такой ужасной. «Это смертельно?» Командир нахмурился. Если не прошла за столько времени и приступы настолько сильные, шептала со злостью глядя ему в глаза. Если Норрис не смогла с ней справиться, если ты настолько испугался, что вообще отрицал присутствие этой раны, если в лифте точно была кровь, но потом пропала. Хью отрицательно покачал головой. А если они узнают, «Думаю, твоя команда лучше разбирается в тонкостях вторичного мира и сразу догадается, что к чему». «Ты потому молчишь, чтобы сейчас никто не услышал?» Вдалеке послышался звук приближающейся машины. Я лишь сейчас осмотрелась и поняла, что мы на заброшенной стройке. Впереди открывался вид на реку. Сзади, над нами, возвышалась незаконченная стена с распахнутой металлической дверью. Нас ослепил свет фар, раздался звук тормозов. Захлопали двери приехавшего фургона. «Хью!» — вопросительно выгнула я бровь. «Ну же, еще пару секунд на то, чтобы ответить. Скажи, почему так сложно? Просто кивни, и я отстану!» эльф посмотрел на меня в упор, не моргнул, не подал никакого знака, не стал распыляться на просьбы или объяснения продолжал впиваться взглядом в свою подчиненную словно пытался забраться в глубину моего подсознания и докопаться до истины какой лои что с ее передатчиком первым делом спросил хью когда к нам подбежали все Кроме Джона. С каких пор твоя аппаратура ломается второй раз, снова на фее? Я не знаю, запнулась она. Помехи от неё забили весь эфир, злился командир, поднимаясь на ноги. Он поправил разорванную штанину и по более темному участку, стараясь не попадать в свет фар, направился к машине. «Эд, судя по твоим сведениям, было всего два этажа. Откуда взялся третий? С чего вдруг появилась пыльца? Если бы пошел Пит, то его разорвало бы на части. Роберт...» Его голос вскоре затих, а я стояла на том же месте. Смотрела на два светящихся глаза машины и не решалась сдвинуться следом за ними – Зачем мне ехать обратно? Уж лучше вернуться к Райсу и выпытать у него все подробности моей второй сущности. Ведь ему не столь важен свой человек в бюро. К тому же я не очень подходила на роль крысы, внутренне противилась этому, не хотела предавать некоторых приятных личностей. «Все ведь можно исправить. Я в состоянии выйти на свет» и стать свободной. Разве меня держат? Неужели так необходимо идти туда, куда ведут, и делать то, что требуют?» «Вив», — замедлилась возле двери автомобиля Лои. Она прислушалась голосу Хью, но не пошла за ним. Направилась ко мне, заслонила собой одну из фар и даже взяла меня за руку. «С тобой все в порядке?» «Почему ты не рассказала про фей?» «Вивиен», — усмехнулась Лои, будто я спросила сейчас несусветную чушь. Вот только девушка встретилась со мной взглядом и все поняла. Сразу стала серьезной, поджала губы. «Эй, вы там еще долго?» — выглянул из окна Джон. «Нам желательно отсюда уехать». «А ты как забрала амулет?» Решила поставить меня в тупик, пятая. Я видела, что он оказался у тебя, но потом, пуф, амулет исчез с моих радаров. Его вообще не оказалось в нашем мире. Однако через некоторое время он вновь появился, словно прошел через завесу, и вернулся обратно. «Какая у тебя магия, Вив?» «Ты на что намекаешь?» — растерялась я. Помню, как случайно ухватилась за те крылышки на груди у хозяина клуба и, почувствовав нежное тепло на ладони, сразу ринулась прочь. Не делала ничего умышленно, просто уносила ноги. «Я ни на что не намекаю», — вздохнула Лоия, положив мою ладонь на свою, накрыла ее второй. «Всего лишь говорю, что ты непростая фея». Иначе тебя не приняли бы в наш отряд. Низшие расы вообще держат отдельно. Почему? Вы не поддаетесь контролю. Вы? Усмехнулась я. Ведь она вторая, кто за сегодня упомянула о моем невысоком статусе в этом новом для меня мире. Теперь вы? Ты сама спросила, грустно произнесла она, и решила все же пойти к фургону. Да только я не позволила ей сдвинуться с места. «Девчата!» — в нетерпении позвал Джон. «Идем!» — повернула голову пятая и снова вернулась к нашему разговору. «Имеются некоторые догадки на твой счет, однако пока я озвучивать их не стану. Знай только, что в тебе есть магия, которая заинтересовала бюро». «Ты до сих пор видит человека и не превратилась. Да, прорываются крылья, однако твоя сущность пока не берет верх. А мы все ждём, Думаем, когда же это случится, когда придется отбиваться от феи, помешанной на крови. Вдруг я проснусь ночью и увижу, как ты обгладываешь мои кости. Магии вы не поддаетесь, на голос разума не отвечаете». «Поэтому Пит меня остерегается?» «Да все тебя остерегаются», — передернула плечами Милойи. «Ты ведь фея, а кровь зовет». «Сколько можно ждать?» — вновь окликнул нас Джон, и мы с пятой, обменявшись красноречивыми взглядами, все же направились к фургону. «Значит, время против меня?» — спросила я напоследок. «Против, это может случиться в любую минуту». «И тогда все?» Поинтересовалась возле распахнутой двери. «Все, обратного пути не будет». Не стала юлить Лойя и протянула мне руку. «А пока давай, нам вправду желательно поскорее уехать. И извини, что пришлось тебе это сказать». «Ничего, моих губ». Каснулась печальная улыбка.